«Я не гений, но я знаю, когда я лишний. Почему вы кон не чувствуете, когда вы лишний? Уходите, уходите ради всего святого! Уберите свою скорбную еврейскую физиономию! Разве я не прав?» Он посмотрел на нас. «Конечно, прав», — сказал я. «Пойдемте все в кафе Ирунья». «Нет, вы скажите, разве я не прав? Я люблю эту женщину!» — Ох, не начинай сначала, хватит уже, Майкл, — сказала Брэд. — Разве я не прав, Джейк? Он все еще сидел за столом. Лицо его стало изжелто-бледным, как всегда, когда его оскорбляли, но вместе с тем казалось ему это приятно. Он тешил себя ребячливой и полупьяной игрой в герои. — Все это из-за его связи с титулованной леди. — Джейк, — сказал Майкл, — он чуть не плакал. Вы знаете, что я прав. Послушайте вы, — он повернулся к кону, — уходите, сейчас же уходите. Не уйду, Майкл, — сказал кон. Ах, не уйдете? Майкл пошел к нему вокруг стола. Кон встал и снял очки. Он стоял наготове, из изжелто с, с полуопущенными руками, гордо и бесстрашно, ожидая нападения, готовый дать бой за свою даму сердца. Я обхватил Майкла. «Идем в кафе», — сказал я. «Ведь не можете вы ударить его здесь, в отеле!» «Верно», — сказал Майкл. «Очень верная мысль!» Мы пошли к дверям. Пока Майкл, спотыкаясь, поднимался по ступенькам, я посмотрел через плечо и увидел, что кон снова надевает очки. Билл сидел за столом и наливал себе рюмку фундадору. Бред сидел глядя прямо перед собой. Когда мы вышли на площадь, дождя уже не было, и луна пыталась выглянуть из-за туч. Тул ветер. Играл военный оркестр, и в дальнем конце площади толпа собралась вокруг пиротехника и его сына, пускавших шары с нагретым воздухом. Шары поднимались толчками по диагонали, и ветер разрывал их или прибивал к одному из домов на площади. Иногда они падали в толпу, Магний вспыхивал, шар взрывался, и люди разбегались. Никто не танцевал на площади, гравий был слишком мокрый. Брэд вышла из отеля с белым иконом и подошла к нам. Мы стояли в толпе и смотрели на Дона Мануэля Оркито, короля-фейерверка, который стоял на маленьком помосте, осторожно подталкивая палками шары, стоял высоко над толпой и пускал шары по ветру. Ветер сбивал все шары, и лицо Дона Мануэля блестело от пота в свете его сложного фейерверка, который падал в толпу, взрывался и прыгал, брызжа искрами и треща под ногами. Каждый раз, как светящийся бумажный пузырь кренился, вспыхивал и падал, в толпе поднимались крики. — Не повезло Дону Мануэлю, — сказал Билл. — Откуда вы знаете, что его зовут Дон Мануэль? — спросила Брэд. «В афише сказано. Дон Мануэль Оркито. Пиротехник Эстасиудат. Глобус Иллюминадус. Светящиеся шары», — сказал Майкл. «Коллекция Глобус Иллюминадус», — так сказано в афише. Ветер относил звуки оркестра. «Хоть бы один поднялся», — сказала Брэд. «Этот Дон Мануэль прямо из себя выходит». «Он, должно быть, целый месяц готовился, чтобы они взлетели, и получилось слава святому Фермину», — сказал Билл. «Глобус иллюминадус сказал Майкл. «Целая куча дурацких глобус Иллюминадус. «Идемте», — сказала Бред, чем мы тут стоим?» «Ее светлость желает выпить», — сказал Майкл. «Как это ты догадался?» — сказала Бред. В кафе было тесно и очень шумно. Никто на нас не обратил внимания. Свободного столика мы не нашли. Стоял оглушительный шум. «Давайте уйдем отсюда», — сказал Билл. В колоннаде продолжалось гуляние. Кое-где за столиками сидели англичане и американцы из биорица в спортивных костюмах. Многие женщины разглядывали гуляющих куларнет. Мы встретили девушку из биорица, с которой недавно нас познакомил Билл. Она жила с подругой в Гранд-отеле. У подруги разболелась голова, и она пошла спать. «Вот бар», — сказал Майкл. Это был миланский бар, тесный второразрядный кабачок, где можно было перекусить и где в задней комнате танцевали. Мы все сели за столик и заказали бутылку фундадору. В кабачке было пустовато, никакого веселья не замечалось.